Глава восьмая. Роман Билецкий оказался настоящим мастером ухаживания. Он позвонил вечером этого же дня и пожелал мне спокойной ночи. Обычные слова, произнесённые бархатистым, словно молочный шоколад голосом, звучали как сладкие комплименты. Я слушала Билецкого и улыбалась, а в душе разливалась патока. Очнулось одноваждение, когда стейк сердито спрыгнул на пол и прокричал возмущённое мяу. Ну что ты злишься, котик? Я догнала любимца, пытавшегося скрыться от ласки под диваном, и прижала его к себе. Этот человек совершенно не похож на Артёма. Он тебе понравится, вот увидишь. Но Стейк вывернулся из моих рук и сбежал. Он нырнул в щель между стеной и шкафом. Пришлось встать на колени, чтобы увидеть проказника. В темноте зеленела светящаяся луна одного глаза и полумесяц другого, и, кажется, кот не собирался выбираться. Чёрт с тобой. Сиди там, если хочешь. Рассердилась я и пошла спать. И, о чудо, впервые за долгое время я заснула сразу, а утром открыла глаза в прекрасном настроении, понимая, что спала без кошмаров. Сегодня у нас был вынужденный перерыв в съёмках. Все известные модели оказались заняты, и я поехала в офис. Изменённый сценарий нуждался в доработке и одобрении начальства. Здесь меня ждало новое чудо. Не успела я положить в сумку и сесть к компьютеру, как двери лифта открылись и показался курьер с огромным букетом цветов. "Где найти Виолету Серову?" закричал он с порога. "Я здесь". Пришлось встать с места и привлечь внимание всех коллег. "Это вам", курьер протянул мне цветы. "От кого?" спросила я и спрятала за спиной руки. В голове заметались испуганные мысли. "Кто? За что?" Какому олигарху я перешла дорогу? Там открытка. Пальцы парня нырнули в середину букета и вытащили на свет божий кокетливый конвертик в сердечках. Я вспыхнула, нервно огляделась и сразу поймала любопытные взгляды. Артём, парень, с которым я рассталась полгода назад, экономный и прижимистый человек, рассчитал нашу жизнь на 10 лет вперёд. Каждый денежный приход и расход он заносил в электронный гроз сбух, а чеки аккуратно подшивал. Мы даже продукты в магазине покупали в складчину, настолько он не хотел тратить лишнюю копейку. А сейчас мне предлагали расписаться в получении возмутительно дорогого букета алых роз, который так и кричал о достатке и щедрости дарителя. Видка, от кого это? Ирочка восторженно понюхала цветы, а потом прошептала на ухо: "Помнишь, гадалка предсказала появление кавалера". Представления не имею, в сердцах ответила я и взяла в руки конверт. Я не понимаю такого бессмысленного расточительства. Словно пыль в глаза пустить хочет. А я бы от такой пыли не отказалась, вздохнула Ирочка. Моя дорогая леди, спасибо за чудесные мгновения. Приглашаю тебя на обед в ресторан «Сахалин». Машина будет ждать у входа в 13 часов. Роман Белецкий. Вот это номер, удивилась я. Прет как танк, не разбирая дороги. Хотя... Любим мы женщины возмущаться на пустом месте. Что уж тут говорить, режиссёр сумел вызвать симпатию. Я была благодарна ему и за пережитые вчера эмоции, и за то, что впервые сегодня спала без сновидений. Немного смущало, конечно, наше слишком быстрое постельное приключение. Обычно я не была настолько легкодоступной особой, но в тот день словно потеряла ориентир в пространстве. А серые глаза режиссёра стали компасом для моей мечущейся души. Ого, это кто? Билецкий? Услышала я голос Ирочки и очнулась от мыслей. Глаза девушки стали похожи на две медузы, обрамлённые по краям пушистыми ресницами. Соседка выхватила у меня из рук открытку и шевеля губами прочитала записку. Ира, ради бога, не надо ничего придумывать. Мы знакомы без году неделя, вместе работаем, вот и сблизились. А крысу не боишься? Анна Кипитком пишет, когда режиссёра видит. У нас ещё ничего нет, со алголая. Но намечается: "Ох, Видка, будь осторожнее. Слушай, Лариса ему никто, ни подруга, ни жена, просто деловой партнёр. Согласна, только очень злой и мстительный партнёр, и гадите она будет именно тебе". Вот с этим постулатом нельзя было не согласиться. Крыса известна своим язвительным языком и мстительным характером. Причем, если ей не угодить, неприятности начнут сыпаться, как из рога изобилия, и в основном из-под тяжка, словно уколы тонкой иглой в задницу. Получишь порцию лечебного удовольствия, вздрогнешь от боли, и только облегченно выдохнешь, как тебе подарят новую. Многие сотрудники не выдерживали такую атаку со стороны крысы и увольнялись. Нет, меня работа вполне устраивала, и с начальством я не хотела связываться. Поэтому нашла в буфете офиса вазу, налила воды и опустила в неё букет. Уже понесла его к себе, но словно споткнулась на полдороге. Нельзя, сразу вызовет ненужные вопросы. Вернулась назад и оставила вазу на микроволновке. Пусть ярко-алая пена роз украшает офис. Только вернулась к столу, как Серова: "Вас приглашает в кабинет Лариса Максимовна". Я вздрогнула. Рядом стояла секретарь-редактора и сурово разглядывала меня поверх спущенных на кончик носа очков. Когда она подошла и сколько слышала, неясно. А мне известность всегда пугает до да дрожи в коленках. Вот, шипнула мне на ухо Ерочка. Я тебя предупреждала. Отстань, одними губами ответила я и поспешила за секретарём. Лариса Максимовна не обратила на моё скромное "Здравствуйте, вызывали?" никакого внимания. Она таяла от удовольствия и смотрела не на меня, а на кого-то сидящего в кресле напротив её стола. Я видела только тёмную макушку, по которой и определила, что кабинет главного редактора опять стал ареной для обольщения. Неужели Белецкий? Гость повернулся, и я огорчённо вздохнула. Зачем пришёл? По делу или хотел полюбоваться на мою реакцию? Подозрение разберидило душу и испортило настроение. О, Виолета, проходите, пропела Лариса Максимовна. Роман Викторович очень лестно отзывается о вашей работе. Спасибо. В голосе не прозвучало никакого удовольствия от похвалы. Я посмотрела на Ларису Максимовну. Какую пакость мне ждать на этот раз? Берецкий встал, подошёл ко мне, подмигнул и протянул руку. Виолета. Очень приятно. Под пристальным, не мигающим взглядом крысы я пожала его ладонь и почувствовала, как он подушечкой указательного пальца щекочет мне кожу. «Опасность!» — мгновенно зажёгся в голове свет. «Нельзя!» Я выдернула руку, а режиссёр развернул второе кресло и указал на него. Дрожащие колени подогнулись, и я опустилась на край сиденья, в любой момент готовая вскочить и бежать, настолько усилилось ощущение надвигающейся бури. Роман Викторович говорил, что вы предложили ввести в сюжет ролика мужской персонаж. Интересная идея. Одобряю. На какой бюджет вы рассчитываете? Не получится так, что молодой человек запросит больше денег, чем есть у нас. Не думаю, ответил за меня Билецкий. Парень, конечно, фактурный, но не профессионал. Для него съёмки это приключение. Ещё неизвестно, справится ли. Вы сценарий уже переписали? Да. Выдохнула я, не доумевая, зачем вообще меня пригласили. Эти двое смотрели друг на друга и наслаждались процессом. Я не понимала Белецкого. Вчера он сгорал от страсти, сегодня подарил мне цветы и пригласил на обед, а теперь одурманивает моего редактора. Зачем он даёт Ларисе несбыточную надежду? Или спать не может, если не обольстит за день ни одну женщину? Отлично. Вас кликнула Лариса Максимовна и встала, намекнув, что визит окончен. Мы тоже вскочили. Приступайте к работе. И, Роман Викторович, завтра жду ваш доклад, обязательно. Режиссёр церемонно приложил все губами к тыльной стороне ладони редактора, щёки Ларисы порозовели. О, да он коллекционер женских сердец, вспыхнула в голове неприятная мысль, но додумать мне не удалось. Билецкий пошёл к выходу. Лариса Максимовна поспешила проводить дорогого гостя к лифту, а я вернулась к столу в полном раздрае чувств. «Ты чего такая расстроенная?» — набросилась на меня Ирочка. «Даже не знаю. Может, зря я приняла эти цветы?» «Почему?» «Белецкий сейчас заигрывал со мной и расстилался перед крысой. Не выдумывай. Ты ему нравишься как женщина. А Лариса Максимовна — временный босс. У вас разные уровни, потому не загоняйся и иди на обед. Когда ещё в таком роскошном ресторане побываешь? А если он захочет расплаты?» Засомневалась я, вспомнив вчерашнее сексуальное приключение, о котором я уже сто раз пожалела. «А ты сыграя роль недотроги. Только недолго. Поломайся чуток и вперёд». На столе завибрировал телефон. Белецкий. Лёгок на помине. «Виолетта, я тебя жду внизу. Выходи», — пропел бархатно он. И я сдалась. Оделась, схватила сумочку И тут увидела Ларису Максимовну, которая вышла из своего кабинета при полном параде. Она деловито поправила канареечного цвета шарфик, ярким пятном выделявшийся на молочном кашемировом пальто, и повернулась к секретарю. "Вот чёрт, а это куда собралась?" прошептала я и быстрым шагом, чуть ли не бегом, заторопилась к лифту. Я заскочила в кабину и нажала кнопку подземного этажа. "Подождите!" донёсся голос редактора. миленькие, быстрее, быстрее, гипнотизировала я створки дверей и чуть не подпрыгивала от нетерпения. Они словно услышали мою мольбу и плавно поехали навстречу друг другу. Я прислонилась к стене и выдохнула, и тут в щель просунулась рука, украшенная матовым маникюром. Створки распахнулись, и в кабину влетела запыхавшаяся Лариса Максимовна собственной персоной. Сирова, ты не слышала, как я тебя звала? Что вы, Лариса Максимовна? Простите, Я торопилась. У меня встреча с менеджером Алёной Светловой, выпалила я первая пришедшая в голову оправдание. А по телефону не судьба договориться. Редактор посмотрела на своё вытянутое лицо в зеркало и полезла в сумочку. Ну, возникли непредвиденные обстоятельства. Вот пристала, думала я и отчаянно смотрела на мелькающие цифры этажей. 10, 9, 8, Но редактор по-прежнему наносила помаду и не торопилась нажимать нужную кнопку. Неужели едет в гараж? Вот невезение. Сирова я вздрогнула и испуганно посмотрела на начальницу. Смотри там у меня. Крыса почмокала губами, разглаживая слой блеска. Я хочу, чтобы ролик был на высоте, тогда Роман Викторович с удовольствием поработает ещё раз с нашим издательством. Хорошо. Звякнул звонок. Лифт остановился на подземном этаже. У меня по спине скатилась капелька пота. Редактор вышла вместе со мной и направилась к машинам. Всё, пропала. Сейчас она заметит автомобиль Белецкого, и мне придётся сделать себе харакири, в панике подумала я и кинулась назад в кабину. Ты куда? Забыла. Двери закрылись и спасли меня от позорного допроса. Я поднялась на этаж выше и спустилась в гараж по лестнице. Осторожно окинула взглядом пространство, заставленное рядами машин, и облегченно выдохнула. Крыса исчезла. Я вышла из тени на свет и огляделась. Гудок клаксона наметил мне дорогу. Не успела сделать пару шагов, как увидела Белецкого, небрежно облокатившегося на капот роскошного Aston Martin цвета индиго. Поза режиссёра показалась немного театральной, но я уже поняла, что у него вся жизнь крутится вокруг одного покорить всех женщин вокруг своей неотразимостью. Одежда и обувь модных брендов, самый дорогой парфюм, изысканная еда всё только для того, чтобы поразить собеседника и даже подчинить себе. Правда, я усмехнулась. Убийственное обаяние Билецкого, не удивлюсь, если он и фамилию намеренно сменил на благозвучную. Действовало только на людей ниже его по социальному статусу. Возможно, что среди равных себе он не выделялся бы ничем. Дорогая, ты почему так долго? Билетский притянул меня к себе за талию, но я ловко увернулась. Осторожно, нас могут заметить. И что с того? Мы свободные люди, можем беспрепятственно встречаться. Моя начальница не любит, когда сотрудники заводят шуры-муры на рабочем месте. С освиту сживёт, если узнает, оправдовалась я, не называя реальной причины. Сурово, однако у вас, усмехнулся режиссёр. Поехали. Нас ждёт роскошная океаническая кухня. Кухня, конечно, это здорово. Вот только я не могла расслабиться. Когда приехали в ресторан, сразу огляделась. А вдруг для своей встречи Лариса Максимовна выбрала это же место? Вот будет номер, если мы столкнёмся нос к носу. Не видать тогда мне престижной работы. Но обед прошёл хорошо. Берецкий шутил, много смеялся, подтрунивал над моим неумением пользоваться щипцами для омаров. Я смущалась, отвечала напряжённо, но под конец тоже расслабилась и начала получать удовольствие от еды и компании. Роман оказался умным собеседником с хорошим чувством юмора. Он прочитал все мои статьи и с удовольствием обсуждал проблемы, волнующие современных женщин. "У тебя тоже квартира обставлена по фэншуй?" внезапно спросил он. "Нет, что ты?" «Я такой ерундой не занимаюсь», — воскликнула я. «Получается, ты советуешь женщинам то, что сама не приемлешь?» «Нет, ты не понимаешь», — возразила я. «Только не профессионал навязывает читателям свое мнение. Журналист пишет о том, что в тренде сейчас, но это совершенно не значит, что ему нравится то, о чем он говорит. А сейчас? Почему ты увлеклась средневековьем? Я не чувствую твоей отстраненности от темы». Мне кажется, она тебя очень интересует. Да, согласна. Я даже понять не могу, почему так увлеклась этой темой. Ты просто горишь, придираешься к каждой мелочи. Я не придираюсь. Я отложила десертную вилку в сторону. Белецкий сумел зацепить меня за живое. Ещё как? Вот вчера, например, ты всё время заставляла модель поправлять ленту в волосах. Скажи, какая разница? Она будет завязана бантом, галстучным стилем или просто обёрнута вокруг пучка на затылке. Ты не понимаешь, это важно. Узел ленты показывает социальный статус девушки. Вот у нас, в Древней Руси, молодка заплетала косу, а замужняя женщина надевала на голову платок. А в западном мире по-другому. Я открыла рот, чтобы возразить, и вдруг замерла. Я совершенно не знала, как отличали в то время юную красотку от замужней дамы. Тогда откуда в моей голове информация об узле ленты по ногам вдруг потянуло сквозняком. Я зябко пожала плечами. Я точно знаю, что у замужней дамы на затылке был тугой пучок волос, обёрнутый атласной лентой без банта, а девушке заплетали косу и завязывали её внизу, причём одна складка ленты была короткой и лежала поверх длинной части строго по линии. Вита Не знаю, где ты откопала такие тонкости, но модели скоро взвоют от твоих придирок. А завтра должен появиться тот официант. Ты ему уже приготовила наряд? О, боже, забыла, хлопнула я себя по лбу. Голова садовая. Спасибо за обед. Мне нужно бежать в театральную костюмерную. Пошли помощника, ту быстроглазую девчонку. Она не знает, какие детали нужно собрать. Я встала, бросила на стол салфетку и приготовилась бежать. Но Билецкий перехватил мою руку своей горячей ладонью. Вита, поехали в отель. Позвони по телефону, закажи костюмером всё, что тебе нужно. Утром привезут они сами. Я не могу, тут же вскинулась я и испугалась, что крикнула слишком громко. На нашу пару оглянулась дама с соседнего столика. В её взгляде сквозило презрение, словно она хотела сказать: "Не умеете себя прилично вести, сидите дома". Мне стало неловко за своё поведение. Я попыталась выдернуть пальцы. Режиссёр не позволил это сделать, а поднёс мою руку к губам и нежно поцеловал. Какая озабоченная дама мне досталась. Ай-ай-ай, покачал головой он. Его слова прозвучали двусмысленно. Я сразу вспомнила вчерашний безумный поступок и покраснела. Нет, права, Ирочка. С этим человеком нужно вести себя осмотрительно. Роман, прости. Но сегодня я обманула начальницу и забыла заказать мужской костюм. Для одного дня многовато проколов. «Хорошо, моя трудолюбивая леди. Разве я могу тебя бросить?» «Поехали. Подкину до театра». Мы расстались с хорошими друзьями. Я заказала костюм и вернулась в редакцию с чувством выполненного долга. «Ну как?» Ко мне бросилась Ирочка, не успела я сесть. «Нормально. Завтра поедешь со мной на съемку. Помощь твоя нужна». Несколько дней пролетели незаметно. Обработка ролика подходила к концу. Проблема была только с Михаилом, красивый, фактурный парень совершенно терялся под цветом софитов. Смотрел куда угодно, только не в камеру. Его лицо краснело, уголки губ опускались вниз, движения были неловкими и скованными. Одежда топорщилась и сидела на нём как на крестьянине, не сбежавшем с пашни. Билецкий раз за разом в ярости кричал: "Ещё дообль!" Наконец, бедный Миша, которого Ирочка взяла под своё заботливое крыло, позвал меня к гремёрному столику. "Виолета, я больше не могу". "Да, Вита, вы совсем замучили парня", вторила ему Ирочка и промокала высокий лоб парня салфеткой. "Ты предлагаешь мне переписать сценарий?" В сердцах я бросила листы с текстом на стол. "Неудачно". Папка углом попала в сумку с гримом, та свалилась на пол. веером рассыпав вокруг нас принадлежности стилиста. Расстроенный Михаил кинулся подбирать банки, склянки и тюбики. Ирочка сердит и посмотрела на меня глазами-медузами. «Разве можно так обращаться с человеком? Вы сами его пригласили, а теперь недовольны», — разворчалась она. Мне стало неловко за свою несдержанность. Но я с трудом сдерживала постоянную атаку Белецкого. Не добавляли мне радости капризные модели. А теперь еще и Михаил. Есть от чего выйти из себя. Простите, Михаил, но каждый день съёмок это вылетевшие в трубу деньги. Мы и так уже превысили лимит. Начальство рвёт и мечет. Скажите, а можно я приведу на съёмку друга? Мне кажется, он лучше подойдёт, чем я, спросил Михаил, и в его глазах столько было мольбы, что я согласилась. На следующий день Михаил пришёл не один.